Третье задание. И опять, как вчера, он скинулся от стука в железную дверь. Только было рано. Степан еще спал. Вошел Гончаренко, махнул рукой, лежи, лежи. Сел на кровать. физиономия мятая, глаза красные, под ними мешки. Дроехнешь, завидую. А я всю ночь работал. Башка чугунная. Ты что, дуешься? Зря. Я ж тебе все объяснил. Вчера, после завершения операции, когда Габсбурга посадили в машину и увезли, а Степану помогли подняться, он, еще оглушенный, хлюпающий, расквашным носом, кинулся к майору, что тот скорее сделал спасительный укол. А Гончаренко ему, не бойся, Степа, не вкалывал я тебе никакой дряни, это была подкрашенная водичка. На всякий случай, парень ты себе на уме, поди, знай, какой фокус выкинешь. А потом, по дороге в Баден, еще огорошил тем, что пока придется пожить в камере. Надо, чтобы освободилась комната в общежитии спецгородка. Это еще ладно бы, но потом выяснилось, что свобода у Токарчука будет только в пределах спецгородка, огороженного высоким забором и охраняемого по всему периметру комплекса здания, где находятся службы МГБ и военной контрразведки. Без пропуска не выйдешь. «Для вашей же спецсотрудников безопасности», — сказал майор, — — Потому что ценим каждого из вас на вес золота, Блинки сдуваем. Ты не переживай, там у нас есть все. Клуб, где кино показывают, спортплощадка, отличная столовка, даже бильярдная. А какая библиотека? Тебе понравится. Никуда мне от них не уйти, — уныло подумал Степан. Не сорваться с ихнего поводка. Буду как пес на цепи по двору бродить. Перед тем, как уснуть, даже поплакал. — Не сильно тебя вчера мои волкодавы помяли? — участливо спросил Гончаренко. — Сильно, — мрачно ответил Степан, осторожно трогая распухший нос. — Главное, зачем? Почему просто было не арестовать объекта? Никуда бы он уже не делся. — Я приказал ребятам брать тебя жестко. Правдоподобно. Потому что имел опасения. — которые, увы, подтвердилось. Майор вздохнул. — Ты тут сибореецствовал. А я работал с арестованным всю ночь, пока он в обморок не свалился. Представив, как мордуют злосчастного вырожденца, похожего на хрупкую фарфоровую статуэтку, Степан поморщился: Не-не, мы его пальцами и тронули. Не из почтительности голубой крови, а потому что перед допросом, как положено, провели медосмотр. У высочества туберкулез и больное сердце. Методы физвоздействия не рекомендованы. В обморок отбухнулся от усталости. Врач говорит, что долгие допросы и лишение сна ему тоже противопоказаны. Может, окочуриться? А этого не надо. Он нам нужен живой. По крайней мере, до тех пор, пока мы не получим от него показаний по двурушнической деятельности наших дорогих французских союзников, точных, исчерпывающих показаний с именами и фактами. Это свидетельство по всей форме задокументированное, наше правительство предъявит французскому с соответствующей нотой. И тогда тайная деятельность бассейна по поддержке бандерского подполья будет свернута. Но сучий изгецок про французов говорит не хочет. Про гражданскую войну с Соловьем разливается, вспоминает с удовольствием а начну выпытывать про капитана Пелесье молчок ничего не знаю, ничего не было. Мне было бы проще по-немецки, но Габсбург, зараза, твердит, что он украинец. Отказался протокол подписывать, потому что в шапке значится Вильгельм Стефанович Габсбург лотенген Пришлось менять на Васильева Шивана. Вот, полюбуйся. Майор вынул из папки первый лист протокола, мелко исписанный. Степан прочел... Первый абзац. Следствием установлено, что Габсбург Лотринген, зачеркнуто, Василь Вышиванный, является выходцем из бывшего царства Шотдома австро-венгерской династии Габсбургов. Разрабатывая планы завоевания Украины во время Первой мировой войны, австро-венгерские правящие круги готовили Габсбурга Лотрингена, зачеркнуто, Василя Вышиванного, на украинский престол. — В общем, дорогой товарищ Токарчук, у нас большущая проблема. Майор забрал листок. — И помочь можешь только ты. Я приказал тебя брать жестко, поскольку не исключал трудностей с получением показаний. Придется их добывать тебе. Сядешь к принцу. Вы же с ним подельники, по одному производству проходите. Он ничего не заподозрит. Он вообще, как ты наверняка заметил, малость не от мир всего. Принц из сказки. Вытяни из него про француза все до донышка, не спеша, обстоятельно, как ты умеешь. Понадобится месяц, два, неважно. Считай это первым поручением не в качестве подсадной утки, а в качестве нашего опер-сотрудника. Лицо Степана сделалось несчастным. Месяц, два, в камере, безвыходно, без книг. Я не выдержу, схлипнул он, и не могу больше в тюрьме, вы же обещали. Надо-то, Корчук, дело большое, государственное. Майор приобнял его. И награда тоже будет большая, если справишься. Такая, о какой ты и не мечтаешь. То есть мечтаешь, но думаешь, что мечта несбыточная. Он подбегнул. Я ведь степа все про тебя знаю. Мысли твои читаю, такая мне работа. Помоги мне операцию Эрцгерцог довести до конца и даю тебе слово чекиста. Отпущу тебя, как сокола из клетки в небо. Ни спецгородка, ни новых подсадок. Весь мир будет твой. Ты ведь этого хочешь? Степан задохнулся. Кивнуть не посмел, но стиснул кулаки. Неужели? Ради этого что угодно. Жалко мне будет расставаться с таким способным хлопцем, но слово я сдержу. Клянусь парк билетом. Гончаренко хлопнул себя по нагрудному карману. — Договорились? — Да. Они встали, крепко пожали руки. отступика Отступи-ка на шажок. Майор зачем-то мял запястье правой руки. — Для убедительности придется тебя немного обработать. Одного расковашного носа мало. Пусть объект видит, что тебя тоже всю ночь допрашивали, да не так, как его, без сырлихов. От удара в скулу до корчука мотнулась голова. Тут же последовал второй, прямо в зубы. Рот наполнился кровью. Не волнуйся, зубы не сломал, сказал Гончаренко. Повернись-ка, уши подгаймирую. Степан оглох сначала на левое ухо, потом на правое. Все поплыло, закачалось. Майор смотрел взглядом художника, чуть наклонив голову. Еще в глаз и, пожалуй, хватит. Я придержу, чтоб ты не упал, затылок не ушиб. Взял за локоть, коротко и сильно двинул в глаз, брызную искры. Теперь Гончаренко остался доволен. Красавец. Полистай папку сделал. Там все оперативные данные по объекту. Будешь готов? Кликни конвойного. Отведет тебя к нему в камеру 16. Давай ты, Корчук, не подведи.